Глава 83. Пророк. Старейшины стали спорить еще громче, было очевидно, что все это касается власти. Действительно, хотя 13 старейшины прятались во тьме, они обладали огромными ресурсами и властью, а также были вне закона коалициям личного пути. При этом власть такая штука, к которой очень быстро привыкаешь, вот почему они хотели силы Оракула, чтобы жить вечно и продолжать делать все, что вздумается. Это сила, которая позволит им все равно, что стать богами. С нынешними технологиями люди могут продлить свою жизнь примерно на столетия. Однако это было бесполезно для них. Жизнь в дряхлом и хрупком теле имеет совершенно другую ценность, и потому они хотели большего. И это была не просто легенда. Как старейшины, они были почти уверены, что это правда. Предыдущие поколения старейшин не были такими удачливыми. Они тоже ждали появления силы Оракула, но в итоге им пришлось передать по наследству нынешним старейшинам все накопленное. Поэтому, можно сказать, вторые видели смерть первых, и вместе с властью они получили от них и ненависть к преемникам. Но вот, сила Оракула появилась. Как бы они ни старались сдерживать свои эмоции в обычное время, в своих мыслях старейшины уже сходили с ума от волнения. Можно сказать, что ради этой силы они готовы пойти на всё. Теперь оставалось только выяснить, что конкретно из себя представляет сила Оракула, в какой форме она появилась. В священных писаниях храма говорилось лишь, что она обнаружится в его наследнике, поэтому это святое учение и породило кандидатов в великим мудрецы. Каждый старейшина выбрал своего кандидата, что было договоренностью между ними. Тот, в чем кандидате обнаружится сила Оракула, получит право решающего выбора, это было сделано для того, чтобы предотвратить внутренний конфликт. Ведь нет ничего более важного, чем «Сила Оракула». Тем не менее, чем дальше все это заходило, тем сильнее становилась борьба. Каждый старейшина уже оказывал тайную поддержку своему кандидату, а некоторые помогали даже нескольким. Это происходило по разным причинам, были тут родственные чувства, кто-то рассчитывал переманить кандидата на свою сторону, среди кандидатов имелись также и те, кого можно назвать полностью подконтрольными». Власть во всей их организации была поделена между тринадцатью фракциями не просто так. Святое учение было слишком большим, чтобы ею управлял лишь один человек. Однако борьба в разумных пределах, когда речь не идет о полноценной войне, всегда считалась эффективным способом поддержания жизненных сил. Споры и язвительные издёвки друг над другом продолжались, но главное, старейшина до сих пор не проронил ни слова. На то, что оракул появился, им указал обладатель предсказывающей способности X духовной силы А уровня, Чтобы развить силу этого человека, святое учение потратило большое количество ресурсов и в итоге это принесло свои плоды. Перед своей смертью он успел сделать предсказание, жаль только, что его хватило лишь на эту короткую информацию. Наконец, все обратили внимание на молчание главного старейшины и решили замолчать. Каждый из них обладал не только большой властью, но и великой личной силой, однако никто из них не мог сравниться с этим человеком, так как он унаследовал не только великую силу, Но и самую таинственную силу из всех. В настоящий момент главный старейшина не поддерживал ни одного из кандидатов, что также было очень странно. Но, конечно, в чем бы кандидате не обнаружилась сила оракула, главный старейшина все равно останется главным. Возможно, он отталкивается от этой логики. Бум-бум-бум! Главный старейшина постучал своим жезлом по столу. Надеюсь, вы закончили ссориться! А главный старейшина, Оракул появился! Мы не можем сидеть, сложа руки! Надо! лицо человека в белом резко стало суровым. «Фактически пророк рассказал нам не все. После этих слов двенадцать других старейшин сразу же зашептались. Чувства путают ход мыслей, и это касается даже тех, кто обладает большой властью. «Главный старейшина, значит ли это, что есть более подробная информация?» – осторожно спросил третий старейшина. На самом деле ему также хотелось спросить, почему главный старейшин не сказал об этом ранее. С какой целью он скрывал это от остальных все это время? Однако на это у него мужества не хватило. Главный старишно обвел всех глазами, и на его лице появилась немного хитрая улыбка. Пророк так и не смог примириться со своей судьбой, поэтому пусть он и говорил «но не так много». Во всяком случае, я не верю, что это все. И хотя мертвых не воскресить, мысли у мертвеца не исчезают сразу. Благодаря нынешним технологиям их можно вытащить, но на это требуется время... И сейчас мы посмотрим на результаты все вместе. Собравшиеся тут же воодушевились. Появился световое экранская линка, на котором тут же обнаружилось изображение с испытательной светового святого учения. Таланты и технологии – вот на что делался первоочередной упор в этой организации. И так как они были вне законов коалиции, здесь не брезговали никакими методами для достижения целей, что добавляло эффективности в проведении исследований. Можно сказать, что для некоторых ученых база святого учения была куда более интересным местом, чем какое-либо еще на территории коалиции. На экране лаборатории показывался текст последнего предсказания, Оракул уже появился. «Это невероятная сила – последняя часть наследия из прошлой эпохи. Эта сила скрывается за туманом и обнаружится только при наличии достаточных возможностей. Тот, кто получит ее, получит и славу». Сердца старейшин застучали в ускоренном ритме. как жаль, что он был лишь о уровне если бы он вошел в Небесное Царство, то смог бы развеять тот туман, с которым столкнулся. Теперь уже было поздно об этом думать, к тому же даже в таком виде предсказание все равно имело большую ценность. «Главный старейшина, ты наш лидер, и почти наверняка у тебя уже есть план, давай поступим как обычно, ты расскажешь нам о нём, и мы проголосуем», сказал девятый старейшина. «У всего есть свое предназначение». Раз планета Оракул существует, то она должна служить своей цели. Будет ли святое учение дальше скрыто от глаз остального мира уже не важно. Наши предки и мы ждали именно этого момента, так что наша главная цель – найти Оракула. Голос главного старейшины звучал очень спокойно, и в нем чувствовалась сила. Хотя никто и не знал его точного возраста, ему явно было не меньше ста лет, однако ни один из остальных старейшин не чувствовал в нем старости и увядания. Это было самым пугающим. Было очевидно, что именно он получил больше всего выгоды, когда древние боевые искусства начали возвращать свое былое могущество. Так как сила главного старейшины передавалась по наследству, другие никак не могли с ним сравниться. Тем не менее, теперь появился Оракул, чья сила превосходит все остальные силы. Взгляды всех старейшин были наполнены волнением, ничто в этом мире кроме силы Оракула не могло оказать на них такого влияния. Даже если речь идет о победе над коалицией личного Пути. Управляя невежественным стадом, они всего лишь увеличат масштабы своей власти и радости жизни. Сила Оракула же позволит ему увековечить все это, только тогда подобные достижения будут иметь смысл. «Тринадцатый. Ты сделал, что я просил?» Вдруг спросил главный старейшина. Тринадцатый старейшина, что тоже по большей части молчал во время развернувшегося спора, встал и слегка кивнул головой. «Все кандидаты согласились прибыть на планету Оракул. Почти все уже здесь. Что это значит? Почему никто не сообщил нам о таком важном решении? Среди этих людей есть некоторые с особым положением!» Начал было говорить один из старейшин, но его перебили. «Успокойся, третий. Хватит уже этих театральных игр. Главный старейшина же подтвердил, что Оракул появился. А раз так, то какое теперь дело до положения в обществе?» «Главный старейшина, значит, у тебя действительно уже есть план?» Тогда, пожалуйста, расскажи нам!